Глава 18 Санек, невысокий коренастый парень, проигравший мелайдысу в городки, появился ближе к обеду. Помимо лодки он в запасе припасами и поношенной, но чистой одеждой для каста и товара: домотканными широкими штанами и просторными рубахами. В такой одежде хорошо на земле работать или на охоту ходить, а вот для боя совершенно неудобно, слишком много ткани. Значит так, Костя взял в руки весла, «Направил лодку к середине реки. Наша цель – хребет ящера. По моим подсчетам, день-два пути. Там резиденция Берегини, кому я точно могу доверять. Сейчас она очень занята, да и весь Ковин на ушах стоит. Короче, дождемся Вавилью. Я задам ей пару вопросов, и, может, если Ковин даст разрешение, она отправит тех, кто хочет по домам». «Может». Каст предугадал реакцию парня и осадил сразу. Раньше, по крайней мере, возвращение можно было выкупить согласие хозяин, Сейчас хозяев нет. И как теперь все это работает, я не знаю. «А ты вернешься?» — спросил тавор, глядя на Каста с некоторым напрягом. «Нет», — тут же ответил Кости. — «я не вернусь. У меня тут НАТО и куча брошенных мужиков», — он улыбнулся краем губ. «Я вас всех услышал и принял решение. Ну, дело». Тавор расслабленно выдохнул. «Мне вот, например, возвращаться некуда, а вы...» — он обернулся к парням. «Вот вы, Олег, Игорь, Сабир, вас же сразу под трибунал». «Сразу?» — согласился Капрал. «И хрен, что докажешь». «Если не трибунал», — вздохнул Олег, — «так в дурку, нам деваться некуда». «А я хочу домой». Санек грустно смотрел в воду и иногда опускал пальцев в прохладные волны. «У меня жена и двое деток». Замолчали. Каждый думал о своем. До самого вечера, сменяясь на веслах, так ни о чем и не поговорили. Костя мучился, представляя себе дальнейшую жизнь. Он мечтал о тишине, покое. Желание залезть в тихую нору почти исполнилось, и вроде все складывалось так удачно, но в один миг он потерял все и нашел столько ответственности, что одному не одолеть. Он был уверен, лидерство не его конек. Но и бросать людей значит слиться. Он сам виноват в том, что мир, с которым многие уже свыклись, пристроились, научились выживать, рухнул за один день. «Что же ты, Костя, натворил дело в кусты?» Каст вздохнул, проводил уходящее за горизонт малиновое солнце, кивнул своим мыслям. «Если бы он умел видеть своих верителей, возможно, не пошел бы с ними. Но он пошел. И ему теперь все это разгребать». Ночь расщедрилась яркой луной, от чего решено было на берег не сходить. Костя взялся дежурить первый. Интуитивно выбрал нужное направление, когда река разделилась на два рукава. К рассвету на горизонте показался заросший ельником хребет ящера. Костя со спокойной душой передал весла капралу, улегся на дно лодки и тут же уснул. «Я написал тебе стих!» Мелайдес выскочил на тренировочный двор в одних штанах и тапках. Костя увидел его таким впервые. Обычно хозяин наряжался, красился, барахлился весь из себя и только потом появлялся на публике. Сегодня основатель братства выглядел растрепанным и уставшим. Даже похудевшим. На тощем теле просматривался каждый позвонок. «Костя!» Он замахал листком, не переставая бежать. Кость, для тебя!» Каст сунул меч в ножны, Кивнул тренеру и приготовился дать отпор. Вот! Мелодес остановился рядом с ним, глубоко вздохнул, успокаивая дыхание и замер, уставившись на костю ошалелым влюбленным взглядом. Ох! Ох, как же вкусно ты пахнешь! простонал он и потянул носом воздух. «А-а-а-а!» Сам Костя запах пота после тяжелой тренировки вкусным никогда бы не посчитал, но спорить не стал только нахмурился. «Стих!» — вспомнил Мелодес и, приняв торжественную позу, начал читать с листка. «Я прошу небо счастья, но оно молчит. Сердце бешено и страстно для тебя стучит. Я прошу, хоть миг надежды нет уже пути назад. Милый, ласковый мой, нежный, подари хотя бы взгляд». Счастливый, воодушевленный, уставился на Костю, ожидая вердикта. Молодец, все так же хмурясь бросил Костя. А теперь вали отсюда. «Тебе и вправду понравилось?» — вскрикнул Мелодес, прижав руки к груди. «Ага, вали». «О, Костя, я всю ночь не спал, я думал строчки эти все про нас, верно? Ну, кость возмутился он, когда Каст развернулся и пошел к турникам. «И это все?» — Все, что ты мне скажешь? — сгинь, — добавил Кости. Бессердечный ты какой. Все, ухожу, и больше ты меня не увидишь. — Будь другом, сделай одолжение. Гад. мужла. О, мое бедное сердце. Стоило только высадиться на берег, Каст почуял опасность. Странным было испытывать чувство надвигающейся беды в месте, где тебя всегда ждали напрягся, достал оружие. «Тут же безопасно должно быть!» Капрал слегка пригнулся, ухватившись за Эфес двумя руками. «Должно быть!» Костя сделал несколько шагов по крошечному, метра три песчаному пляжу, вслушиваясь в каждый шорох. Именно в этом месте Вавилия открыла для него проход на хребет. И от ее дома недалеко, и скрыт от посторонних взглядов. А вот НАТУ и БАРГО он высаживал раньше, на общие, с простыми людьми территории. Куда мог попасть любой желающий, например, охранители из Братства? Сегодня решил перестраховаться, но почему-то нутро рвала тревога. «Пять человек», — предупредил он шепотом готовых ко всему парней. «Давайте за деревья, вдруг стрелять начнут». «Я не особо верю в везение», — — услышал Костя голос, тихий, спокойный, глубокий. — Но ты, Каст, удачи точно поцелован. — Только вот зачем ты сюда-то пришел? — Костя попытался увидеть говорившего. — Кима из птиц. — Этот голос ни с чем не спутаешь. Какого лешего в Авиле их пустило? — Покажись, умник. Костя осторожно выглянул из-за ствола старой ели. — У меня к тебе тот же вопрос. «Так я здесь по приглашению...» Он показался на противоположном краю пляжа, в полной выправке, уверенный и невероятно спокойной. За спиной тут же замаячили еще четверо его соратников. «Меня хозяйка впустила...» «Только вот тебя совсем не ждали, и уж этих твоих перевертышей тоже...» «Собрались ведь как на подбор...» «Братики-предатели...» «Позорище...» Хозяйка впустила... Хозяйка впустила. «Вавилия, что же ты натворила?» Костя вдруг все понял. «Вавилия!» «Чего тебе?» «Ну, привет, красавица!» «Ну, привет! Костя, занята?» «Очень, очень!» «А я вот у тебя в гостях, встретился с твоим пернатым псом!» «Какая же ты, сука, Лия!» «Костя!» «Где, говоришь, у тебя тут кладбище?» Сейчас будут пять новеньких могилок. Костя, не надо. Костя, я сейчас. Каст спокойно вышел из-за укрытия, помахал мечом, разминая мышцы. Иди сюда, синяя птица. Костя! Вавилия появилась за его спиной. Зачем? Костя медленно отвел руку с оружием за спину. Лия, зачем? Милая личика ведьма побледнела, тонкие губы сжались в едва заметную полоску. «Отвечай!» – не сдержался Костя, приставил к тонкой шее острие меча. «Это ты их наняла. Ты сдала меня. Лия, зачем? Где, мать твою, Ната?» «Я отвлекала». Вавилия взяла себя в руки, гордо выпрямилась, даже щеки порозовели. «Отвлекала тебя, как могла. Я знала, что Ната жива. И ваш личный охранитель отковина. И я всегда знала, что она с тобой, Костя», – топнула сердито ножкой. «Сидели бы вы в своем домике, потрахивал бы ее, когда хотел, и ладно. Но ты жениться решил? Костя, ты мой!» Вавилия внезапно сорвалась на крик. «Я для тебя сил не жалела! Из разного дерьма вытаскивала! Душу в тебя гада вкладывала, а ты жениться? Какой же ты урод, Шорохов!» Лия... Костя медленно опустил оружие, сделал к колду неосторожный шаг. «Лия, просто скажи...» Что ты сделала с Натой и где она сейчас? — Какая разница? Вавилия медленно вытерла слезы со щек. — Ты сам подставился, Костя. Ты теперь понимаешь, что я не отпущу ни тебя, ни твоих дружков. Что ж ты такой проблемный, Каст? — Убейте всех, — махнула она наемником. Кима, Каста взять живым. — Знаешь, что хозяйка? Кима из синего лебедя прочистил горло, чуток отступил, щетинись на парней из братства. «Ты не обижайся, но я этих охранителей в бою видел». «А этот, — он кивком указал на Костю, — вообще зверь. Ты пойми, нас из двенадцати пятеро осталось, тут никакие деньги не помогут». Вавилия устало потерла глаза, посмотрела на Каста со смесью жалости и презрения. «Дурак ты, Костя, сам себе могилу роешь. Ну ничего. Каст первым заметил, как из-за деревьев стали появляться мыши. Тавор заматерился. Я все равно тебя получу. Костя! Каст вздрогнул, обернулся на голос. На краю пляжа рядом с наемниками замерли Ната и Барга. Ната! Костя сделал предупредительный шаг навстречу Кими. Тот благоразумно отступил, махнул своим людям, уводя остатки группы от греха подальше. Ната и Барго бросились в группы охранителей. Вы что тут делаете? Костя первым делом схватил Нату, прижал крепко, не веря, что видит ее и трогает. Как это что? Возмутился Барга. Сбегаем, конечно. Еле нашел дочку, чуть с ума не сошел, когда к вам приехал, а там одни головешки. Эта поганка меня убить пыталась, а Нату чем-то поела все время. У -у -у – Он погрозил, удивленной Вавилеи кулаком. Нехорошая ты! Как? Ведьма начала медленно обходить охранителей, призывая все новых мышей. Каст точно знал, что зверюк на острове очень много. Починить Берегине даже сотню таких – плевое дело. «Как вы меня все достали! Костя, я не хотела. Но и нату твою тоже уничтожу. Свалю все на тебя, типа крыша поехала. Запру в своем замке и будешь ты тихий и послушный, пока мне не надоешь». «Боги!» Ната осторожно погладила Каста по опухшему лицу, всхлипнула жалея. В огромных глазах наметились слезинки. «Да ладно тебе!» — не сдержался, поцеловал в губы. «Я же живой!» «Ты не битый когда-нибудь бываешь?» — серьезно спросил Барга. «Зачетная бабенка!» — мыши становило все больше, Капрал тихо утюкнулся «Страшнее мыши зверя нет! Мы ж не выберемся, верно?» «Русские не сдаются!» — напомнил ему Каст. Ната, Он отправил ее за спину, прикрывая. «Ты выйдешь за меня? Станешь моей женой?» «Костя...» «Просто скажи». «Да, Костя, встану». костя стану. вот и отлично». «Ты таким путем собрался жениться на моей девочке?» — возмущенно спросил Барга, хватая Нату так, словно его объятия могли спасти от любых напастей. «Меня надо спросить, между прочим, сначала. Я же просил, чтобы как положено было. Обидно, но я, если что, согласен». Очень хорошо. После двадцати особей каст перестал считать. Сейчас я всех победю и сразу жениться. Они выползали из леса на четырех лапах, становились на задние конечности, упираясь костяшками на крыльях в рыхлый песок. Окружали не спеша, словно предвкушая богатый пир из человеческих подношений. Зверье щетинилось, трепыхало крыльями, шипело, морщу уродливые носатые рожи. Плотный круг черной живой смерти, стекающей голодной слюной. «Убить!» — приказала Вавилия четко, без единой капли сожаления. Мыши рванулись к людям, но тут же застыли. «Убить!» — повторила Берегиня громче. «Куда?» Стая развернулась, заволновалась, залилась возмущенным писком и быстро, почти бесшумно скрылась в лесу. «Что, сука, тут такое происходит?» — взвелась Вавилия. «Я тут происхожу». Сирион медленно вышел из-за дерева, не спуская с берегини тяжелого взгляда. Встал перед ней, тонкий, хрупкий, но вместе с тем невероятно мощный. «Правитель!» Вавилья взвизгнула, испуганно дернулась, но тут же поняла. Бежать бессмысленно. Сейчас она была похожа на загнанную в ловушку рысь. «Приговор зачитывать будем?» Сирион слегка повел плечами, и все ощутили его могучую драконью силу. «Или я не стану тратить время!» «Прости, правитель!» Вавилия опустилась на колени, склонила голову, повинуясь. На желтый песок упали крупные капли слез. «Стой!» — Каст выступил вперед, загородил собой берегиню. «Не надо, Сирион!» «Предатель должен быть казнен!» Тон дракона не терпел возражений. «Нет, Сирен. Костя убрал меч в ножны, расставил руки в стороны, защищая перепуганную девушку. «Отправь ее домой без права появляться здесь. Она виновата, но, прошу, не губи». «Даже обсуждать не хочу», — Сирен нахмурился. В черных глазах блеснула молния гнева. «А я хочу», — Касту прямо стоял на своем. «Просто выгони. Она для вас очень много сделала. Нельзя так. Да убить никого не успела». «Я не дал». Она похитила священный сосуд, предала тебя, живую часть меня. Она в глаза лгала, отчитываясь, что у вас все нормально. Костя, уйди. Не уйду. Костя упрямо стоял на своем. Пожалуйста, Сирион, прошу тебя. Правитель закрыл глаза, пытаясь справиться с гневом. Сжал зубы до хруста. Сирион, не губи ее. Ладно. Каст с облегчением отступил, ежась от драконьей силы. По коже шло неприятное покалывание, словно он находился в самом центре мощного поля. Сирион буквально уничтожал взглядом зареванную берегиню. Вавилия резко побледнела и тяжело задышала. Каст решил, что дракон нарушит свое обещание, исполнит казнь, сделал предупреждающий шаг к правителю, дернулся от острого разряда. Берегиня Вавилия. Каждое слово — будто удар молота. «В миру, Валентина Ивановна Лыкова, ты изгоняешься из этого мира навсегда. Больше ковен в твоих услугах не нуждается. При любой попытке вернуться я исполню приговор и убью тебя. А теперь пошла вон!» Вавилия успела лишь кинуть на Костю благодарный взгляд и шепнуть «Спасибо». «Сирион, можно еще одну просьбу?» Костя не мог оторвать взгляд от места, где только что сидела Вавилия. Будто что-то ушло в нем вместе с этой бесшабашной, опасной, но ставшей уже родной девчонкой. «Покажи место, там будет твой новый дом», — Сирион решал вопросы быстро. «И новый охранитель от Ковина у тебя будет сегодня же». «Тогда еще одну просьбу», — он повернулся к правителю. Тот стоял, скрестив руки на груди, смотрел на Каста с легкой полуулыбкой. «Да говори уже! Вот ведь ты жалостливый какой!» выпросил — выпросил. «Такой я!» — Костя махнул торопевшему Саньку, подзывая. «У парня дети без отца растут. Верни бойца домой, он заслужил». «Согласен», — Сирион улыбнулся, но получилось почему-то угрожающе. «Если бы не эта банда из России торчать тебе в вавилиных темницах». «Александр Семенович Карапотько», — Сирион смотрел на парня пристально, словно заглядывал в душу. «Москва. Иди-ка ты домой, отец двух дочерей». «Кто еще?» — спросил Сирион сразу, как только Санька исчез в легком мареве. «Это все мои». Костя благодарно кивнул правителю, протянул руку, подзывая НАТУ. Девушка кинулась к нему, обняла крепко, но вдруг ойкнула, отстранилась. «Где болит?» — спросила испуганно. Боясь дотронуться до синяков, Костя не без удовольствия. Увидел в любимых чертах любовь, страх, боль, сочувствие. Все вместе. Да иди уже сюда. Костя прижал ее, чмокнул в макушку. Моя ж ты, берегиня, мой священный сосуд.